подумал Д'Артаньян. — Будь они у меня всегда под рукой, я был бы богат как Крес. Последний правитель Лидии, около 560-546 годов до нашей эры, знаменитый своими богатствами. Затем прибавил вслух, вычисто любиво, как Энкелат. Энкилад в античной мифологии один из титанов, боровшихся за власть против Юпитера. Так вот, мой друг,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 У них сейчас как раз какие-то нелады, но даже если и не принц, то хотя бы господин де Гонди. Господин де Гонди не сегодня-завтра будет кардиналом, для него и спрашивает кардинальскую шапку. Разве не бывало воинственных кардиналов? — сказал Арамис. Поглядите на стены, вокруг вас четыре кардинала, которые во главе армии были не хуже господ Гибриана и Гассиона. Габриан и Гассион — маршалы Франции в первой половине XVII века. Хорош будет горбатый полководец. Горб скроет латы. К тому же вспомните, Александр хромал, а Ганнибал был одноглазым. «Вы думаете, эта партия доставит вам большие выгоды?» — спросил Д'Артаньян. «Она доставит покровительство могущественных людей. И проскрипции правительства».